Часть 6. 2015. Последнее лето. Новая осень. Флора. Приглашение к бегству. Б.М. заявился с корзинкой для пикника. Велел взять плед и ребенка. Мы вышли в сад. Расстелили, накрыли, расселись. Все выглядело так, словно сейчас нас будут снимать для рекламы на семейную аудиторию или для журнала «Семь дней». Представление какое-то. Но фотографа не было. Это шоу было поставлено только для него самого, желающего воплотить свои фантазии в жизнь, как он со своей семьей наслаждается жизнью, богатством и беспечностью. Идеальный фасад, самолюбование, подпитанное моим унижением и бессилием. Я не могла не признаться себе, что картинка и впрямь получалась очень похожа на мои мечты об идеальном пикнике с любимым и ребенком. Но при всем совпадении картинки я ощущала только пустоту и желание, чтобы он исчез. И еще безумную жалость к этому мужчине, мучающему меня, и ослепшему настолько, что он не видит ничего, кроме собственных иллюзий. Сидя рядом со мной и с сыном, и отчаянно изображая идиллию, Поленов выглядел таким потерянным и одиноким, что на какие-то минуты я почти забыла, что мы с Гошей ему не семья и не несём ответственности за его счастье. Мне стало так жаль Б.М., что я даже забеспокоилась, как бы он не заметил моего к нему отвращения». В тот самый момент, когда я потянулась к сыну, чтобы устроить его на своих коленях, Полина вдруг наклонился и тронул рукой мою руку. «Выходи за меня. Давай поженимся», — сказал он. Я отогнала вившуюся над едой осу, пожала плечами, усмехнулась. «И что для меня изменится после этого? Мы просто поменяемся местами с Мариной? Все изменится». Мы уедем из страны. Я, ты и сын. Оставим это все за спиной, и начнем новую жизнь. Проблемы на работе? Происходит что-то, чего не показывают по телевизору? Так ты согласна? Когда мы сможем уехать? Он посмотрел в небо и стал шарить взглядом по облакам и покачивать головой, будто искал где-то там, на небесах, ответ на этот вопрос. Скоро. Хорошо. «Но я готова уехать только после своего дня рождения. Хочу встретить его здесь», — сухо ответила я. Тут же спохватилась и добавила куда более ласково. «Мне все-таки удалось создать сад, из которого не хочется уходить. Помнишь? Еще нужно улыбнуться. Наверное, даже обнять. Иди же сюда, придурок. Буду обнимать. Продолжаем улыбаться».